Глава 34 «Я вот подумал, — перебил мои мысли Дэнни, — у меня не возникает противоречий с твоим рассказом о посылании любви. Хоть я не знаю, как это получается и откуда именно берется любовь, я вижу, что метод будет работать. И, по-видимому, чрезвычайно хорошо. Но для меня странно звучит твой рассказ о времени, вероятных событиях и о том, что все случается как бы одновременно». «Ясно». Моё отношение к подобным вопросам такое. Когда я узнаю о чём-то новом, к примеру, о посылании любви, то поначалу мне не важно, как именно это работает. Мне важны лишь две вещи. Первая – что метод работает. Вторая – как это делать. Потому я на время допускаю, что метод действует и что он применим для того-то. Затем допускаю, что смогу его применить. Ведь если уделить всё время попыткам понять, как что-то работает, во-первых, на это уйдет слишком много времени, а во-вторых, пока идет этот процесс, я не смогу пользоваться результатами найденного. Но я обнаружил, что если просто довериться информации и двинуться дальше, то объяснения того, как метод работает, начинают понемногу приходить сами по себе. Это значит, что мне не надо забивать ум сложными для понимания концепциями. Вот почему я ранее предложил тебе разбить имеющийся у тебя объем информации на маленькие фрагменты, части предполагаемой большой мозаичной картины. Один твой фрагмент — это способность посылать любовь. Второй фрагмент — знание, как это делать. Воспользовавшись этими двумя фрагментами, ты вскоре получишь много новых фрагментов с информацией о результатах посылания любви. Стоит собрать эти фрагменты вместе, как у тебя в уме выстроится целостная картина, и постепенно придет понимание того, как это работает. Что для тебя важнее? Понимание любви или способность с ее помощью изменить к лучшему свою жизнь и все вокруг? Нина перебила меня. Похоже, что Денни споткнулся на твоем описании времени и вероятностных событиях. Ты не разбил эту информацию на небольшие порции, как в рассказе о любви и ставках на спорт. Понимаешь, о чем я? Денни кивнул головой, соглашаясь с ней. Пожалуй, да. Попробую разбить информацию из этой темы на небольшие пакеты, которые ты, Дэнни, сможешь немного изменить и временно принять. И тогда сможешь использовать эти знания для улучшения своей жизни. Я подумал об этом с минуты и продолжил. «В продаже есть книги, очень подробно описывающие концепцию времени. Объяснение этого потребовало бы от меня уйму времени, потому при желании ты можешь ознакомиться с ними самостоятельно. Я сам еще не закончил свои учебы. Этот процесс продолжается» и каждый день я добавляю новый фрагмент к картинке. Итак, вот как я разбил информацию на фрагменты. Для начала допускаю, что состою из сознательного и бессознательного умов. Похоже также, что есть еще внутреннее «я», как бы еще один более глубокий подсознательный ум. И есть то, что я называю «душой», состоящее из всего, что я есть. Итак, это первый фрагмент. Затем я беру время и отделяю его от всего остального — чтобы оно стало самостоятельным явлением. Время берёт отдельные мгновения и создаёт иллюзию их последовательности, как в киноплёнке. Следующим фрагментом будет то, что душа живёт вне времени, и для неё всё происходит одновременно или в определённом смысле уже произошло. Наши мысли творят нашу действительность. С этим я сделал вот что. Временно допустил, что когда на чём-то фокусируюсь и взаправду верю, что именно так все и обстоит, или что вот так и произойдет, то либо мое внутреннее «я», либо душа вставляют это в мою физическую жизнь. А когда складываю фрагменты вместе, они мне сообщают, что прошлое, настоящее и будущее происходят одновременно, и мне лишь кажется, что это иначе.